церковникам воны в русских православных храмах зазвучали призывы к прихожанам безропотно принимать власть монголо-татарских феодалов, служить им верой и правдой, проявляя покорность и евангельское смирение. Столь явно выраженное предательское поведение церковных кругов древней Руси по отношению к русскому народу было продиктовано сугубо корыстными соображениями и отвечало интересам одного лишь духовенства. И церковные власти, и рядовые клирики поняли, что им выгоднее служить чужоземным захватчикам, чем выступать против них на стороне народных масс, так как в последнем случае им пришлось бы столкнуться с немалыми трудностями и лишениями, которых духовенство старалось избежать. Это-то и привело их к сотрудничеству с интервентами. Монголо-татарские феодалы по достоинству оценили всю выгодность своего союза с русской православной церковью. Платя услугой за услугу, они не только не притесняли православное духовенство, но и предоставляли ему всевозможные льготы и послабления. Так это делалось с монголо-татарскими завоевателями и по отношению к служителям других культов. Благодаря этим льготам православное духовенство не испытывало на себе и сотой доли тех тягот, которые принесло русскому народу монголо-татарское иго, так тары писал Голубинский. Стали к вере и к духовенству русских в отношении самой полной терпимости и самого полного благоприятствования. За духовенством нашим они вполне признали его существовавшие гражданские права. Таким образом, этот бич Божий, обрушившийся на наше отечество, не явился, по крайней мере, бичом для церкви, то есть не явился бичом для последней, по крайней мере, со стороны её внешней свободы и внешнего положения. В частности, как сообщают русские летописи, монастыри и причты православных церквей были полностью освобождены от уплаты дани насильственно взымавшийся со всех остальных сословий православной Руси. Так в Лаврентьевской летописи под 1257 годом записано следующее: Той же зимы дость число перепись населения для определения размеров дани, и изочтоша всю землю русскую, только нечтоша, кто служит у церкви. В другом списке той же летописи указывается, что при проведении в Северо-восточной части Руси такой переписи ордынские писцы, ничтоша и гуминов, чернецов, попов, крилашан, кто зрит на святую Богородицу и на владыку. Привилегии, предоставлявшиеся духовенству и церкви в целом, были специально оговорены в особых ярлыках жалованных грамотах, которые золотордынские ханы давали русским митрополитам. Менгу Тимур — Кириллу, Узбек — Петру, Джанибек — Феогносту, Бердебек — Алексию и Тулунбек — Михаилу. Перечисляя эти привилегии, автор статьи «Политическая и общественная деятельность высших представителей русской церкви» писал «Ярлыками утверждали следующие льготы для духовенства». Во-первых, русская вера ограждалась от всяких хулений и оскорблений со стороны кого бы то ни было. Строго запрещалось хищение и повреждение принадлежности внешнего богослужения. Во-вторых, духовенство освобождалось от даней, всяких пошлин и всяких повинностей. В-третьих, все церковные недвижимые имения признавались неприкосновенными, И церковные слуги, то есть рабы и холопы, объявлялись свободными от каких-бы-то не было общественных работ. Избеляя сговор русского православного духовенства с монголо-татарскими захватчиками, принёсший выгоду обеим сторонам, Плеханов писал: "Деликае народное несчастье Татарское нашествие принесло таким образом большую пользу богомольцам русской земли, которые со своей стороны умели ценить любезность неверных и нечестивых царей. Вот что писала об этой сделке русского православного духовенства с синоземными захватчиками сама церковная печать до революционной поры.